у Яхантова и Поповой. варсановьевский переулок, дом 8, квартира 2 и Новое шоссе, дом 1, квартира 1. 1928-1930 годы. Знакомство Мандельштамов с Яхантовыми, Владимиром Николаевичем и его женой Еликонидой Ефимовной Поповой-Яхантовой. Состоялось в 1927 году, когда и те, и другие жили в лицее в детском селе, бывшее царское село под Ленинградом. Отношения завязались по воспоминаниям Поповой так. Осип Мандельштам с женой, они жили тут же, в северной половине лицея. Однажды, привлеченный тем, что кто-то с увлечением читает передовую газеты «Правда», Мандельштам постучал к нам в дверь и попросил папирос. В замочную скважину были переданы папиросы. Так состоялось знакомство. Позднее мы стали у них бывать. Мандельштам собирал в это время книгу своих стихов. Мы рассказывали ему о нашей работе и показывали куски, в рабочем плане примечание в это время Владимир Николаевич Яхантов трудился над композицией Петербург по произведениям Пушкина, Гоголя и Достоевского конец примечания это был взволнованный страстный слушатель весь закипал очень интересно говорил и запрокинув голову расхаживая Читал свои стихи. Часто по-мальчишески хулиганил. Они задолжали во все ларьки, в какие только было можно, мясникам и бокалейщикам. Когда ему хотелось шоколаду, он подбивал Яхантова на эту диверсию. Возникал какой-то сложный план очаровывания бокалейщика, чтобы раздобыть плитку шоколада. Он привлекал ряд цитат из своих стихов и готовил речь. Однажды в первомайские дни мы остались без куска хлеба. Администратор забыл про нас. Я из теплых перчаток соорудила окорока и украсила бумажками, как это бывает на праздничных столах. Наш стол был составлен сплошь, из бутафорских вещей. Мы пригласили Мандельштамов и долго веселились. В награду за нашу выдумку они пригласили нас к себе на обед. И накормили. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали. Фонд 2440. -й. Опись первая. Единица хранения 64, лист 7, страницы 239, 240. Конец примечания. Надо отметить, что атмосфера шутки, розыгрыша и позднее будет характерна для общения Мандельштама с Яхантовым. Надежда Мандельштам пишет. В дружбе с Яхантовым. Были приливы и отливы. Она началась в конце 20-х годов, но тогда ни шуток, ни стихов не было. В 30-х приступы дружбы сопровождались целым ворохом стихотворных шуток, которые часто принимали форму диалога. Примечание. Мандельштам. Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 133 Конец примечания. Надежда Мандельштам приводит шуточные стихи Мандельштама. Ох, до сибирских мехов охоча была Коронович, 1931 год, в связи с Яхонтовым. Об этом же упоминает Герштейн. Придя туда, примечание, в комнату Мандельштамов на Покровке, Конец примечания. Я застала однажды Яхантова во фраке и в цилиндре. Эта экзотика ничуть не резала глаз. яхантов вписывался в комнату как отдельный кадр в хорошо рассчитанном пространстве. Осип Эмильч читал вместе с ним свои шуточные стихи. Они были посвящены драматическому положению, в которое попала хозяйка квартиры. Она прослышала, что в Сибири можно купить даху. Именно для поездки туда она сдала свою комнату Мандельштамам. В Москве оставались ее мать и сын, но Мандельштамы не могли расплатиться. Для успокоения совести не оставалось ничего другого, как поставить себя выше злополучных обывателей, скандируя сочиненное по этому случаю Издевательские стишки. Для вязчего эффекта Яхантов, проходя из уборной через общую кухню, стащил соседский чайник. Чайник стоял на стуле рядом с цилиндром. Стихи начинал эпический Мандельштам. «Ох, до сибирских мехов! Охоча была Коронович! аж на покровку она худого впустила жильца. Здесь ступал Яхантов. «Бабушка, шубе не быть!» вбежал запыхавшийся внучок. «Как на духу! Мандельштам плюнет на нашу даху. Затем, следуя законам монтажа, по которым Яхантов работал на эстраде, оба чтеца без паузы, Переходили ко второму стихотворению на ту же тему, читая его уже хором. Скажи-ка, бабушка, Хе-хе, и я тотчас к тебе приеду, явиться ли в смокинге к обеду или в узорчатой дахе? Звонкий и мощный голос Яхонтова звучал со спокойной силой. А Мандельштам нарочно выдрючивался нагловатым козлиным тенарком. Особенно лихо звучало у них Хехе. -хе. Примечание. Гернштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 108. Конец примечания. Сочинение стихов о Дохе не может не настраивать на юмористический и потенциально ненормативный лад. Известно, что в московском городском фольклоре фигурировали неприличные вирши о Дохе. Себя от холода страхуя купил до хуя на михуя, и так далее. Композиция Яхантова Поповой, Петербург Попова участвовала в режиссуре, произвела на поэта немалое впечатление. Он очень высоко оценивает талант артиста, и эту его работу в своей статье Яхантов, которая была впервые опубликована, вскоре после их знакомства в «Экране рабочей газеты», номер 31, от 3 июля 1927 года. Театр одного актера, созданный Яхонтовым, импонировал поэту в первую очередь тем, что главным в нем было зазвучавшее на сцене слово писателя, что вся работа артиста была направлена на сценическое воплощение этого слова, При минимуме вспомогательных театральных средств, реквизита и прочего. Яхантов молодой актер. Он учился у Мирхольда, Станиславского и Бахтангова и нигде не привился. Это гадкий утенок. Он сам по себе. Работает Яхантов почти как фокусник театр одного актера. Человек-театр. Всех аксессуаров у него так немного. Что их можно увести на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, старый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика. Но есть еще один предмет, с которым Яхантов ни за что не расстанется: это пространство, необходимое актеру, пространство которую он носит с собой словно увязанным в носовой платок портного Петровича? Примечание. Портной Петрович, персонаж повести Гога ля Шинель». Конец примечания. Или вынимает его как фокусник яйцо из цилиндра. На примере Яхантова видим редкое зрелище. Актер, отказавшись от декламации, И, отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графический точный и сухой рисунок рисунок движения и узор слова. Ничего лишнего, только самое необходимое по напряжению и чистоте работы. Яхантов напоминает циркача на трапеции. Это работа, что называется, без сетки. Упасть и сорваться некуда. Редкому актерскому ансамблю дается так наполнить и населить пустую сцену. Яхантов, единственный из современных русских актеров, движется в слове как в пространстве. Он играет читателя. Но Яхантов не чтец не истолкователь текста. Он живой читатель, равноправный с автором, спорящий с ним, несогласный, борющийся. Нужна была революция, чтобы раскрепостить слово в театре. Сравним характеристику Мандельштама с впечатыванием филолога-лингвиста Виноградова видевшего яхантовской Петербург в Государственном институте истории искусств ГИИИ в Ленинграде. Отзыв содержится в письме Виноградова жене Виноградовой Малышевой от 16 марта 1927 года. Был в институте. На просмотре чтения литмонтажа монтажа Петербург Яхонтовым. Попури из Гоголя, Пушкина и Достоевского тонкое понимание слова, условный, не всегда оправданный символизм жеста, привитый Яхантовым учеником Вахтангова Владимирским, который является постановщиком, гипертрофия игры в кавычках, особенно с вещами, менее крепка, чем его же чтение Пушкина, но более экспериментально и изысканно, с примесью безвкусицы. Примечание. Новый мир. 1995 год. Номер 1. Страница 207. Конец примечания. Владимир Николаевич Яхантов родился в 1899 году. С 1918 года учился в театральном училище при МХТ, затем в студии Евгения Багратионча Вахтангова. В 1924-1926 годах был актером театра имени Мирхольда. В 1927 году он основал, с Поповой и Владимирским, театр одного актера «Современник». Существовал до 1935 года, где в первую очередь проявился его талант. Яхантов создатель, в том же творческом содружестве, и исполнитель моноспектаклей, Пушкин, 1926 год, Петербург, 1927 год, Евгений Онегин, 1930 год, Война, 1930 год, Горе от ума, 1932 год и других. Можно утверждать, что Мандельштам участвовал в работе Яхантова с художественным словом и способствовал творческому росту артиста. Надежда Мандельштам вспоминала. Актерское чтение стихов Мандельштам назвал свиным рылом декламации. Когда мы познакомились с Яхантовым, который оказался нашим соседом через стенку в лицее, царское село, Мандельштам сразу приступил к делу и стал искоренять актерские интонации в его композициях, в прозе, а главным образом в стихах. Мандельштаму понравился Гоголь и Достоевский в голосе Яхантова, а сам Яхантов показался не актером, а домочадцем литературы, который так проникся Акакием Акакиевичем и Макаром Девушкиным, что стал их живым представителем в новой жизни. С тех пор пошла дружба и непрерывная работа над чтением стихов. Примечание. Надежда Яковлевна Мандельштам, вторая книга, страница 325, конец примечания. Тему маленького человека в Яхантовской композиции «Петербург» Мандельштам считал очень актуальной. О важности темы человека-государства и в послереволюционную эпоху Мандельштам недвусмысленно заявил в уже цитировавшейся статье «Гуманизм и современность». В статье же Яхантов. Мандельштам утверждает, имея в виду героя Пушкинского медного всадника, Чудак Евгений недаром воскрес в Яхантове. Он по-новому заблудился, очнулся и обезумел в наши дни. Это кровная тема для Мандельштама. Себя он всегда причислял к разночинцам, к слою Акакиев-Акакиевичей макаров-девушкиных, раскольниковых, мещан, чиновников, студентов-бунтарей. Эта тема, тема взаимоотношений человека и власти, человека и истории, человека и века, проходит через все творчество Мандельштама и, естественно, не раз возникает в его петербургских стихах. Ведь и у него мы встречаем пушкинского чудака Евгения, В стихотворении «Петербургские строфы» 1913 год этот мотив отчетливо выражен в старосадском стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан» 1931 год, в котором, кто знает, может быть, отозвалось и впечатление поэта от игры Яхонтова в его спектакле «Петербург»